Попробовал пройти излученные реки. Палубные матросы, пожарные и рабочие, тотчас высыпали на берег. Под командованием «Волосатого майка» они сняли пароход с мели, но работа эта заняла более трех часов. Корабль пополз еще медленнее. Впереди на ялике, проверяя глубину, шел Олбрейт. Наконец излучину миновали и вышли на чистую воду. Однако на этом беды и не закончились.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 так как Доселе ходил только в верхнем русле Миссисипи и боится раскочегарить пароход во всю его мощь. Марш тогда едва не проломил ему голову. Сплетничали не только о нем, но и о Йорке, и его друзьях, об их странном поведении. Грезы Февра начинали приобретать репутацию, к несчастью не такую, о какой мечталось Эбнеру Маршу. К тому времени, когда они достигли Натча, затерпение Марша истощилось.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 всегда переполнены вызывающе одетыми женщинами и опасными фотоватыми молодыми людьми с холодными глазами. Вся главная улица сплошь состояла из салонов, бильярдных и горных домов. Город, расположенный у подножия другого города, каждую ночь бурлил и колобродил. Ссоры, потасовки и кровь, покерные проходимцы, шлюхи, готовые на все, и мужчины, с улыбкой забирающие ваш кошелек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 Но в этот приезд Марш испытывал к городу неприязненные чувства. В какой-то момент он ощутил желание пройти мимо, подняться на капитанский мостик и приказать Олбрейту следовать без остановки. Но нужно было высадить пассажиров, выгрузить груз. К тому же команда с нетерпением ожидала возможности провести ночь в пресловутом надчизе. И Марш не поддался семью настроению и дурным предчувствиям.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 Джошуа находился либо с ним в Сент-Луисе, либо в нью олбане либо на борту Грёз Февра и не мог быть поверен, повинен в них. Все же Маркшу стало теперь ясна причина остановок у загадочных берегов, где Джошуа совершал свои тайные прогулки. Он последовательно посещал места, где эти убийства происходили. Что искал Йорк? Что или кого? Врага? Врага, который, содеяв такое,